Лондон утопал в проливном дожде, который, кстати, принёс циклон из Атлантики. Потоки воды заливали мощёные тротуары британской столицы. Сточные канавы переполнились до краёв, унося в Темзу накопившуюся в них дрянь. Воронье большое за прудом могла бы подсказать инспекторам Скотланд-Ярда, где спрятан труп бездомного бродяги. Но инспектора сидят сейчас в пабах и тянут подогретое пиво, потому что в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Что тогда говорить о британском полисмене? Розоватый свет газовых фонарей едва пробивается через дождевую муть. В Москве, Петербурге, Берлине уже наступил новый день, но у Лондона до полуночи оставалось еще четверть часа. У подъезда резиденции премьер-министра на Дауинг-стрит десять стояли две кареты с гербами на дверцах. Аристократам такого уровня неприлично ездить на кэбах. Это вам не сыщик, любитель Шерлок Холмс. Но ну, а новомодные авто с вонючими бензиновыми двигателями ещё здесь не прижились. Пока же крепкая, удобная, зателева и украшенная карета до породистых коней отличает благородного аристократа от простого лондонского клерка. А господа, собравшиеся сейчас в резиденции премьер-министра, были аристократами ещё старого замеса. Министр иностранных дел, и первый лорд адмиралтейства это те два человека, что определяют внешнюю политику Британской империи. Один из них заведует дипломатией, а второй обеспечивает силовую поддержку, ибо силы Британии не в армии, сила Британии во флоте. Атмосфера в комнате с жарко горящим камином, где собрались эти уважаемые джентльмены, была такой же мрачной, как и погода за окном. Не помогал ни огонь буковых поленьев, ни греющиеся на каминной полке кружки с ароматным глентвейном. Причины скверного настроения были тучи, сгустившиеся над Британией. Под угрозой оказалось само существование империи, над которой никогда не заходит солнце. В со времён Дрейка великой армады Англии не было так близка к краху. Пусть на сей день флот под флагом с крестом Святого Георга самый большой в мире, колонии во всех частях света самые обширные, позиции фунтов стерлингов на финансовых рынках самые непоколебимые, но всему приходит конец. Джентльмены, сэр Артур обвёл собравшихся угрующим взглядом. Что вы можете сказать по поводу обстановки, сложившейся вокруг Японии? Кажется, месяц назад, давая японцам добро до на начала войны против России, мы планировали нечто другое. Что вы скажете по этому поводу, сэр Уильям? Японский флот на дне, Япония разгромлена, блокада установлена русскими кораблями настолько плотная, насколько это вообще возможно. Первый лорд адмиралтейства мрачно смотрел на огонь. будто гадалка, старающаяся среди языков пламени узреть тайные знаки. Но хуже всего то, что моральный дух наших кадровых эскадры выховые окончательно подорван. Русские вернули туда наших наблюдателей, которые находились на кораблях эскадры адмирала Тога. Конечно, тех, кто выжил. Они рассказали, что многие корабли вместе с их командами были уничтожены каким-то страшным оружием. Всё это напугало всех, от командующего эскадрой вице-адмирала Джеррарда Нуэлла до последнего кочегара. Если мы попробуем послать эту эскадру против русских, то не исключён матросский бунт. Наши доблестные моряки не хотят разделить судьбу японцев и стать чем-то вроде боксёрской груши для русских кораблей демонов. Министр иностранных дел Великобритании тяжко вздохнул. Джентльмены, если бы все наши неприятности ограничивались только русско-японской войной, все связанные с ней неприятности можно было бы списать в убытки и продолжать спокойно жить дальше. Со временем японцы выплатили бы долги нашим банкам и всё вернулось бы на круги своя. Но, к сожалению, это не так. Ситуация на Тихом океане крайне неприятна для нас отозвалась и на большой европейской политике. Русский царь, ощутив вкус маленькой победоносной войны, стал чрезвычайно дерзок. Хуже всего то, что мы не можем рассчитывать на применение против него силы. Мобилизация, объявленная из-за нападений японцев, не отменена и не приостановлена. Как удалось выяснить нашим агентам, теперь войска идут не в Манчжурию или в Корею, а в Туркестан, усиливая без того не маленький туркестанский корпус. В любой момент русская армия, сосредоточенная у границы в районе Жыгабата, готова вторгнуться в Афганистан или Персию. По нашим сведениям, каждый день в Туркестан по железной дороге прибывает артиллерия, кавалерия и пехота. Мы абсолютно бессильны что-либо противопоставить им. Есть сведения, что афганский мир готов выставить в помощь русским пятьдесят тысяч всадников. В самой Индии сикхи и пушту наведут себя очень подозрительно, а колониальные войска, набранные из индусов, крайне ненадежны. Английских частей там так мало, что и гибель в случае войны – это вопрос только времени. Но хуже всего не это. Индия – это важно, но это еще не вся британская империя. В конце концов, в дальнейшем при нашей умелой и удачной политике ее можно было бы вернуть обратно. В конце концов, можно уходя островить тамошние народы в религиозные или межнациональные свари. Так что русские, пришедшие на наше место, просто захлебнутся в крови. Лорды внимали руководителю Foreign Office в гробовом молчании, он продолжал. Но на горизонте объявилась угроза, которая превышает все остальные вместе взятые. Царь Николай не просто так дерзк с нами, он не просто так в грубой оскорбительной форме отверг нашу ноту по дальневосточным делам. Причина в том, что расходясь с Францией, Россия не собирается и дальше оставаться в одиночестве. Речь идет о Российско-Германском союзе. Мы даже знаем название, которое русские и немцы планируют дать своему договору: «Континентальный альянс». Джентльмены, помните континентальную блокаду? Чтобы хоть частично уравновесить мощь стран на континенте, мы начали консультации в Вене, Стамбуле, Риме и Мадриде с предложениями о вступлении квантанту. Лорд Бальфор яростно хлопнул по подлокотнику кресла. Джентльмены, когда Сэр Генри сказал континентальная блокада, я вспомнил один поучительный случай из тех времён. Я говорю о карпастижном кончи императора Павла I и восцарении его сына Александра. Как вовремя для Британии всё тогда случилось. Нет императора и нет союза русских с Бонапартом. А потом те же самые русские своими собственными штаканами раз и навсегда избавили нас от императора Франции и от самой Франции как нашего европейского конкурента. Сэр, процидил сквозь зубы Генри Чарльз Скит Питтифицморис. Повторение той весьма своевременной кончины русского царя сегодня просто невозможно. Император Николай II окружил себя преданными людьми. Сейчас русская армия и флот, весь народ от тёмных и забитых крестьян до сиятельных аристократов обожают царя-батюшку и стоят за него горой. Кроме того, он крайне популярен из-за своих неожиданных и резких внешнеполитических шагов. Из-за наметившегося курса на сближение с Германией ярма рев сторонников императора Николая стали все русские немцы. А это немного не мало от трети до четверти офицерского корпуса, а где-то от пятой до десятой части гражданских чиновников. Немалая сила, задумчиво пробормотал сэр Артур Бальфур. Очень жаль, что наши соотечественники не изъявляли желания обосноваться в этой ужасной России. с тем, чтобы потом их потомки могли веры и правды служить британской короне. Кстати, он посмотрел на первого лорда адмиралтейства, сэр Уильям. Скажите, а как обстоят дела с той военной хитростью, которую вы собирались использовать против эскадры адмирала Леонова? Ну, чтобы захватить один из их кораблей и пленных, которые могли бы рассказать нам много интересного. Мы ведь ничего не можем предпринять, не обладая точными сведениями. Даже группы их людей, выехавшие из Порт-Артура на поезде где-то в районе Екатеринбурга, бесследно растворилась в русских просторах. Сэр Артур, первый лорд адмиралтейства, кивнул премьер-министру. Ваше указание выполнено в точности. Проход мараканки и крейсер Телбот сегодня утром покинули Гонконг. На борту Мараканки батальон морской пехоты отъявленной головорезов, сэр. Мараканка тихоходна, поэтому к зоне действия русской блокады не подойдут через 4-5 дней. Чтобы надёжнее усыпить подозрительность русских, мы поднимем над пароходом флаг Красного креста и оформим коносаменты, документы на груз, как на перевозку медикаментов для несчастных, страдающих от нехватки лекарств японских раненых. Только не оставляйте живых свидетелей, проворчал премьер-министр и вдруг спросил: "А что, японские раненые действительно страдают?" "Не думаю", ответил Сэр Уильям. Если судить по действию оружия, которое применяют русские, японцы почти в полном составе отправляются в храм Исукуни своим предкам. Хорошо, кивнул премьер-министр. Пусть так оно и будет. О результатах докладывайте немедленно, это очень важно. Если вся эта история станет известна, то всем нам так просто не отделаться, поэтому он посмотрел на министра иностранных дел. Теперь вы, сэр Генри, пусть ваши люди там в России чётко и недвусмысленно доведут до наших друзей, что Николай II должен умереть. Также крайне нежелательно возварение его брата. Он солдат фон и сейчас находится среди офицеров победоносной армии на Дальнем Востоке. А там так легко заразиться идеями имперского величия. Если он все же решится принять престол, он не должен доехать до Петербурга. Престол должен достаться третьему в очереди престолонаследия, сыну великого князя Владимир Александровича Кириллу Владимировичу. В таком случае весьма опасная для нас императрица Мария Федоровна. потеряет свое влияние, окажется на обочине придворной и политической жизни. Ирий Владимирович воспитан в английском духе, кроме того, он слаб воли, истеричен и склонен к выпивке, просто идеальный царь для русских. Да, но как нам устранить Николая и Михаила? Пожал плечами сэр Генри. Я, честно сказать, не допонял ваши намеки. А что тут понимать? Со времен Петра III русские цари, как правило, не умирают в своей постели. Тот же Петр III умер от удара вилкой. Павел Первый получил опаплексический удар табакеркой. Николай Первого отравили, Александр II взорвали, Александр III скончался в следствии контузии при взрыве царского поезда. Чем Николай II лучше своих предков? Русские так обожают убивать царей, что надо просто им в этом немного помочь. Нам известно, что в России есть боевая организация. Партия социалистов-революционеров, которая убивает царских министров и чиновников. Мы знаем, что наши русские друзья, дающие этой организации деньги, имеют возможность повлиять на выбор цели для теракта. Наша разведка ни коим образом не может быть замешана в это дело, поскольку если мы принесем эту дурную привычку убивать своих монархов в наш дом, завтра могут взорвать и нашего короля или королеву. Люди почему-то плохому мучатся гораздо быстрее, чем хорошему. Кроме того, наше прямое участие в цареубийстве может вызвать крайне негативные внешнеполитические результаты. Ведь нам нужны русские, которые воюют для нас против немцев, а не русские, пусть и имеющие другого царя, но для которых Британия злейший враг. Поэтому-то Сэр Генри ей не предлагаю вам самому бросить бомбу в царя Николая. Его должны убить сами русские, ну или почти русские, евреи или поляки, в конечном итоге неважно. Ну что, джентльмены, время позднее, вам следует отправиться к себе и заняться вашими прямыми обязанностями, и пусть Бог хранит короля и нашу старую добру Англию. Двадцать седьмое, четырнадцатое февраля тысяча девятьсот четвертого года, Санкт-Петербург, ноль два ноль пять, дворец великокнязя Александра Михайловича, набережная реки Мойки сто шесть, капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Генерал Шеринкин вежливо отклонился. По всей видимости, он спешил в зимний дворец, чтобы побыстрее доложить царю о нашем прибытии и о первых впечатлениях от общения с нами. Генерал сел в свой возок и, сопровождаемый двумя конными жандармами, умчался в ночной тьму. Но а нам, а нам пока надо было разместить во дворце всю нашу технику и людей, хотя великий князь Александр Михайлович, как и обещал, сообщил по телеграфу супруге о скором прибытии не совсем обычных гостей. Де да мы из Малышеры давали контрольную телеграмму, но подготовился ли к встречу управляющий, было пока неизвестно. Матросам с палада в этом отношении будет проще. По указанию генерала Ширинки на них отправились в расположенный неподалёк от дворца Крюкова и казармы на Большой Морской, у знаменитого Цулоева моста. Сейчас там располагаются 14-й, 19-й флотские экипажи, и наши скорты там уже ждут. Прапорщик Морозов повёл своих орлов по указанному адресу. оставив нам одно отделение, которому предстояло в эту ночь нести караульную службу по периметру дворца. Заспанный человек, спустившийся навстречу нам по высокой парадной лестнице в сад, оказался самим управляющим. Поняв, что приехали долгожданные гости, он с ходу принялся бойко раздавать приказания служителям дворца, которые спросоне с трудом понимали, что они должны сделать. Но, похоже, обязанности свои он знал неплохо. И наши тигры, пофыркивая двигателями, отправились в сторону заранее очищенных дворцовых конюшен и каретных сараев, ставших для машин чем-то вроде гаражных боксов. Бронетранспортёры, Уралы и автоцистерны с горючим загнали во внутренний дворик особняка, подальше от любопытных глаз и зачехлили. Ну а мы с нейной Викторовной, майором Османовым и со старшим лейтенантом Бессоевым вслед за управляющим вошли во дворец. Поднявшись по мраморной лестнице, мы оказались в просторном вестибюле. Управляющий принёс план дворца и прилегающей территории. Османов и Бессоев стали колдовать над ним, определяя, где и какие посты и секреты надвыставить. Кроме того, они разузнали у управляющего насчёт мест, куда можно перенести наши грузы и багаж, а также разместить бойцов специального взвода. Узнав, что во дворце имеются прекрасные сухие подвалы, которые сейчас как раз пустуют, Османов удовлетворённо кивнул головой и нарисовал на схеме кружок. Это помещение следовал взять под надёжную охрану, а со временем оборудовать системой охранной сигнализации. Там же в отапливаемых помещениях можно разместить и наших гвардейцев. А я тем временем стоял и крутил головой, осматривая помещения дворца. Всё вокруг мне было и знакомо, и незнакомо. В моём времени мне приходилось бывать в Институте физической культуры имени Лесгафта. Скажу прямо, нынешний вид дворца был во много раз приятнее и симпатичнее, чем тот, который мне довелось лицезреть в начале 21 века. Всё же казённый дом есть казённый дом. Нет в нём того домашнего тепла и уюта. Нина Викторовна, немного утомлённая ночным путешествием, присела на мягкий диван и, кажется, задремала. Османов и Бессоев, закончив работу, взяли с собой сопровождающую из местной обслуги и пошли расставлять посты. А я попросил управляющего предоставить нам комнаты для отдыха. Тот сказал, что всё уже готово и господа могут отправиться почевать. Я вошёл в небольшую комнату с окнами, выходящими в сад, и отдёрнул штору. В саду было темно и безлюдно, лишь время от времени по расчищенным от снега аллеям неспешно проходила фигура с винтовкой за спиной, в чёрный плотский шинели с бушлатом. Это был матрос с палады, который нёс караульную службу. Наши бойцы расположились в секретах на крыше дворца и осматривали территорию с помощью приборов ночного видения. Постояв немного у окна и полюбовавшись на сад, я почувствовал, что мои глаза слипаются. Я подошёл к кровати, разделся и лёг, точнее, погрузился как в ванну в толстенную пуховую перину, выключил свет и через мгновение провалился в глубокий сон без сновидений. двадцать седьмое четырнадцатое февраля тысяча девятьсот четвертого года Санкт-Петербург утро дворец великокнязя Александр Михайловича набережной реки Моики сто шесть капитан Тамбовцев Александр Васильевич проснулся я от звуков шагов за дверью и деликатного покашливания с трудом оторвав голову от подушки я вылез из-под одеяла и прислушался за дверью кто-то переминался с ноги на ногу Быстро одевшись и ополоснув лицо в тазу с чистой водой, стоявшим на табурете в углу комнаты, ночи его не было, я подошел к двери и рывком открыл ее. За дверью стоял человек в ливреи лакея и с пышными бакенбардами. Господин Тамбовцев и императорское величество великая княгиня Ксения Александровна приглашают вас к завтраку, сказал он. Я провожу вас в столовую. Я попросил обождать меня немного и, вернувшись в комнату, достал из внутреннего кармана шинели конверт с письмом великого князя Александра Михайловича к супруге, а затем отправился вслед за Кие. В столовой я увидел сидящих рядом за столом Нину Викторовну, женщину лет 30. Я сразу узнал Ксению, сестру Николая II. Внешне она была очень похожа на свою мать, родственствующую императрицу Марию Фёдоровну. Впрочем, в её лице угадывались и черты отца, императора Александра III. Может быть, именно поэтому она была любимицей семьи. Женщины сидели, оживлённо разговаривали о чём-то своём. Много слов и всё о пустяках. В этом представительном сослабого пола начала 20-го века ничем не отличаются от женщин века 21-го. Доброе утро, Александр Васильевич, сочаровательной улыбкой поздоровалась со мной Ксения. Как вам спалось на новом месте? Доброе утро, ваше императорское высочество, ответил я. Спалось прекрасно. Я вижу, что вы уже успели познакомиться с Ниной Викторовной, нашли с ней общий язык. Мы женщины всегда поймём друг друга, какетливо улыбнулась Ксения. Вы, наверное, проголодались? Я прикажу, чтобы подали на стол. Завтрак был чист английский: яичница с беконом, тосты и чёрный чай с джемом. За едой лёгкий, ни к чему не обязывающий разговор продолжился. Ксения поинтересовалась, как мы путешествовали, какая была погода и жаловалась на то, сколько неудобств людям доставляет эта проклятая война. Когда же завтрак окончился, прислуга убрала со стола и закрыла дверь столовой. Ксения замолчала и выпросительно посмотрела на меня. Я понял ее и, пристав, передал послание ее супруга. Извинившись, Ксения вскрыла конверт и стала внимательно читать. Прочитав первые несколько строчек, она удивленно посмотрела на меня с Нины Викторовны. Хотела что-то у нас спросить, но, видимо, передумав, продолжила чтение. Несколько минут в столовой царила тишина. Наконец, дочитав письмо до конца, Ксения положила его на стол и закрыла глаза. По ее щеке скатилась слеза. Великой княгине всхлипнула. Потом, наверное, устрадившись своих чувств, она отвернулась в сторону, достала из кармана кружевной платочек и вытерла слезы. Собравшись, она снова повернулась к нам. Господа, я верю, что то, о чем пишет мой муж, абсолютная правда. Но от этого она не кажется мне менее ужасной. Неужели через тринадцать лет монархия падет, семья моего брата будет зверски убита, а в России начнется смуты и террор, который затмит кровавые деяния якобинцев? Именно так и было в нашей истории, Ваше Императорское Высочество, ответил я. Но в вашей истории все может быть иначе. Ничто еще не предрешено. Мы пришельцы из будущего сделаем все, чтобы ничего подобного не произошло. Я скажу вам так: пусть Господь даст нам силы изменить то, что изменить возможно, мужество перенести то, что изменить нельзя, и мудрость отличить первое от второго. Ксения всхлипнула. Сила, мужество и мудрость — это вот так не хватает России. Ники, ой, простите, Николай, начал проявлять эти качества лишь в последнее время, но мне все равно страшно. Александр Васильевич, если вам удастся изменить судьбу России, то я и мои дети будем благодарны вам всю оставшуюся жизнь. Да и брат мой, моя мать. Я постараюсь в самое ближайшее время дать вам возможность встретиться с ними. То, о чем вы им сможете рассказать, спасет не только наши, а еще и миллионы жизней. Я склонил голову. Ваше императорское высочество, собственно говоря, именно для этого мы ехали сюда через всю Россию. Наши знания про исходящую помогут государю избежать многих ошибок. Говоря это, я подумал, что избегая старых ошибок, император Николай Александрович умудрился наделать новых, угодив в самый пик центра грозы. Когда джентльмены начинают проигрывать, они забывают о правилах, и только хороший удар поцветником способен привести их в чувство. В разгар нашей беседы дверь в столовой отворилась и вошел наш старый знакомый управляющий. Он передал Ксении небольшой конверт. Она извинилась перед нами, вынула из него записку, пробежав ее, Ксения сказала: "Господа, курьер из министерства иностранных дел принес послание господину Дурново. Петр Николаевич хотел бы встретиться с вами сегодня в полдень. Вы не против?" Мы с Ниной Викторовной переглянулись и почти одновременно кивнули. Разумеется, не против. Пётр Николаевич один из тех людей, содействие которых будет точно важно для исправления сложившейся ситуации, только пусть это будет оформлено как частный светский визит. Вот отлично, улыбнулась Ксения. Я сейчас напишу господину Дурнаву, чтобы он в полдень подъехал ко мне. Я думаю, что эта встреча будет полезна всем. двадцать седьмое четырнадцатое февраля тысяча девятьсот четвертого года Санкт-Петербург полдень дворец великого князя Александр Михайловича набережная реки Мойки сто шесть капитан Тамбовцев Александр Васильевич перед встречей с Петром Николаевичем Дурново наша команда собралась чтобы так сказать сверить часы мы договорились что на встречу с министром иностранных дел империи я пойду вдвоем с Ниной Викторовной Были определены узловые моменты российской внешней политики, на которые следовало бы обратить особое внимание нашего собеседника, ну и степени его доступа к информации о будущем. Я порылся в ноутбуке, сделал кое-какие выписки в Блокнот. Никто не стал возражать, чтобы в беседе солировала Нина Викторовна, мне же предстояло ей подпевать. В полдень часовой со стороны мойки сообщил, что к воротам подъехал вазок. Из закрытого кузова вышел мужчина лет 60. Дворник, расчищавший саду дорожки, увидев гостя, низко поклонился ему. Стало ясно, что прибыл именно тот, кого мы ждали. Вскоре от великой княгини пришёл посыльный, который сообщил нам, что его превосходительство Пётр Николаевич Дурнавов ждёт нас в библиотеке великого князя. Лакей проводил нас туда. У окна с Ксенией оживлённо беседовал высокий седой мужчина в строгом костюме тройки. Это был руководитель внешнеполитического ведомства Российской империи. Увидев нас, он прервал беседу и с любопытством посмотрел на нас. Еще бы, не каждый день увидишь тех, для кого будущее открытая книга. Гостеприимная хозяйка дома представила нас друг другу, после чего, сославшись на неотложные дела, оставила нас втроем. Петр Николаевич первым нарушил молчание. Господа, сказал он, склонив голову в полупоклоне, я хотел бы поблагодарить вас за информацию о тайных переговорах, которые наша союзница Франция вела за спиной России. с враждебной ей союзной Японией и Великобританией ещё немного, и мы бы оказались в политической ловушке. Нам пришлось бы в случае начала войны между Францией и Германией сражаться за абсолютно чуждые России интересы парижских Ротшильдов. Какая мерзость! К счастью, своевременно получив эту информацию, государь сделал соответствующие выводы, и нам удалось избежать этого франко-британского капкана, попутно прищемив кое-кому вороватые пальцы. Я понял, что Дурнавой имел в виду Витте. Ваше присутствие, сказал Нин Викторан с легкой улыбкой. К большому сожалению, это была не единственная ловушка, приготовленная России и ее заклятыми друзьями. Британцы имеют большой опыт ведения тайных войн, где победа добывается не в открытом бою, а с помощью интриг, подлости и тайных убийств. Парадокс, но Англия, дом мозга системы монархической консервативной дома, всегда во внешних своих сношениях выступала в качестве покровительницы самых демагогических стремлений, неизменно по творству всем народным движениям. направленном к ослаблению монархического начала во все времена так называемые борцы с тирании постоянно находили в Лондоне самый теплый приём. Мы с ней на Викторине переглянулись. Мне на ум как-то сразу пришли такие фамилии, как Закаев, Березовский или Твиненко с его чаем с полонием. Очень верно подмечено, воскликнул Дурново. Именно так эти островитяне поступают, интригуя против правительств государств, являющихся для них соперниками. и укрываю себя от явленных смутянов и закоренелых убийц. Между тем, уважаемый Петр Николаевич, эти слова принадлежат вам, точнее это цитата из вашей памятной записки, которую вы написали в феврале 1914 года, незадолго до начала Первой мировой войны, – сказал Нина Викторовна и протянула текст записки ее будущему автору. Дурновой еще не придя в себя от удивления, взял несколько листков отпечатанных на принтере. И стал их внимательно читать, напрягаясь и морщась от непривычной орфографии. Дочитав, вздохнул и вернул записку полковнику Антоновы. "Значит, я всё-таки предупреждал государя, но к моему предупреждению не прислушались", удручённо спросил он. "Французские кредиты оказались важнее, и русские послушно пошли умирать за французские и британские интересы". "Именно так, Пётр Николаевич, именно так", сказала Нина Викторовна. Армии Самсонова и Реннкампфа спешно были брошены в Восточную Прусию, чтобы спасти Париж. Они были разбиты, зато французы радовались чуду на Марне, забыв, что это чудо было оплачено русской кровью. В то же время русские войска, которые в приграничном сражении на голову разбили австрийцев и уже двигались на Будапешт, были спешно отозваны по требованию французского генштаба и все для того, чтобы через три месяца полеть штурмующий Силезский вал. А когда весной и летом 1915 года германцы прорвали фронт и нам потребовалась помощь союзников, они лишь разводили руками и сетовали, что, дескать, мы вам сочувствуем, месье, но мы еще не готовы. Мерзкая история, с такими союзниками врагов не надо. Господа, разумеется, на этот раз подобное не должно повториться, воскликнул Дурного. Никакой антант и никаких жертв во спасение французских банкиров. Что там говорили британцы насчет постоянных друзей и врагов и постоянных интересов? То же самое должны помнить и мы, как и слова покойного государя Александра Александровича единственных союзниках России. У вас его помнит? Помнит Петр Николай. Еще очень даже хорошо. Вступил в разговор я. Но у нас русских есть такая старинная привычка: мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли. Наступать на грабли? Восхитился Дурново. Я совсем забыл про это прекрасное выражение из притчи графа Толстого. Надо почаще его вспоминать. Петр Николаевич, сказал я тихо, давайте сначала поговорим не о дальних рубежах, а о текущих делах. У нас как никак война с Японией, и в любой момент может начаться война с Англией. Так вот, на дальнем востоке наши дела идут неплохо. Япония практически разбита на море и на суше, полузадушены петлей блокады. Еще одно крупное поражение и Микада и Совет Генро будут окончательно надломлены и морально готовы к мирным переговорам. Россия в ходе переговоров должна получить всё, что то, что ей необходимо, и сделать из Японии союзника. О наших предложениях мы сообщили царевичу Михаилу Александровичу и великому князю Александру Михайловичу. Вот план мирного урегулирования с Японией после победы. Я протянул Дурнаву несколько листков. Вы в министерстве внимательно изучите наш план. В принципе, он тесно связан с европейскими делами. Только мирные переговоры нужно вести без всяких посредников и конференций с конгрессами. Вспомните наше дипломатическое поражение в Берлине в 1878 году, когда плоды нашей победы пожали другие. Нет, я никогда не повторю позор канцлера Горчакова, воскликнул Дурнавов. Я скорее пущу себе пулю в лоб. Вы правы, Александр Васильевич, всех этих честных маклеров нельзя и на пушечный выстрел подпускать к мирным переговорам. Я переглянулся с Ниной Викторовной. Настало пора приступить к самой деликатной, но и самой важной теме нашей беседы. Первую коснуться должна была, по нашему мнению, полковник Антонова. Пётр Николаевич начала она: "Мы видим, что император Николай Александрович резко переложил руль корабля по имени Россия и изменил его внешнеполитический курс. Теперь он ведёт его более не правильным курсом, но это вызвало, мягко говоря, бурное негодование Франции, а главное Британии. Вы спросите, почему я особо выделила Британию? Да потому что слишком много и стоит на карте, а империи сия иметь неприятнейшую привычку избавляться от монархов". которые пытаются проводить самостоятельный, отличный от интересов Британии внешнеполитический курс. А русско-германский союз это смертельная опасность для Британии, и на Даунинг-стрит это прекрасно знают. Вспомните судьбу императора Павла I. У нас есть предположение, что англичане собираются повторить события марта 1801 года. Уж больно всё притихло в официальной дипломатии. Мы не знаем пока, как именно всё произойдёт, но то, что такие попытки будут, нам достоверно известно. Вы, как бывший директор департамента полиции, наверняка хорошо знаете, на какие преступления способны пойти, господа товарищи революционеры, во имя низвержения самодержавия, особенно если за это будут хорошо заплачены главарям. Уважаемый Нин Виктор, я прекрасно понимаю, о чем идет речь, сказал внимательно слушавший Дурново. В бытность мою директором департамента полиции была обезврежена террористическая группа, готовившая в 1887 году покушение на государя Александр III. этих не состоявшихся цареубийц позднее судили и главари их повесили. Вы о них очевидно знаете. Это дело второго 1 -го марта. Первое дело 1 марта было заведено после того, как 1 марта 1881 -го года народовольцами был убит император Александр II. Разумеется, знаем, снова вступил в разговор я. Среди казнённых был некий Александр Ильич Ульянов, старший брат Владимира Ульянова. такого самого, что в наше время стал лидером революционной большевистской партии и первым главой советского правительства. Только учтите, что тогда Пётр Николаевич вы имели дело с дилетантами, не имевшими навыков конспирации и смутно представляли, как совершаются покушения на высших особ империи. К сожалению, нынешние террористы, особенно боевики партии социалистов-революционеров, уже имеют и навыки, и опыты, и достаточное финансирование. По нашим данным, у них есть связи в департаменте полиции в охранном отделении. К тому же, к подготовке теракта, скорее всего, могут быть подключены иностранные специалисты. Так что хотелось бы, чтобы господин Плеви серьёзнейшим образом отнёсись к нашему предупреждению, тем более что в нашей истории уже к 18 марта сего года у ИСР, может быть, всё готово к покушению на самого Плеви. Мы опасаемся, что услугами этой группы британцы воспользуются для устранения государя. Дурновох муроки внул и сделал какую-то пометку в своей записной книжке, лежавшей перед ним во время нашей беседы. Итог нашей встречи подвела Нина Викторовна. Петр Николаевич, мы считаем, что наше знакомство и наша беседа были плодотворны и полезны для всех нас. Вам и нам есть о чем подумать. Мы будем рады вам помочь и готовы ответить на любой вопрос в пределах возможного, разумеется. Многое уже изменилось, и более того, ситуация меняется каждый час и каждую минуту. Главная наша забота не сделать хуже. Министр поднялся из-за стола, галантно поцеловал ручку полковнику Антоновы и пожал мою. Господа, сказал он, не буду скрывать, что после нашей встречи я поеду не в министерство, а в Зимний дворец. Государь уже получил первую информацию о вас от генерала Шеринкина, и он с нетерпением ждет моего доклада. Скажу честно, он будет весьма благоприятен для вас. А пока позвольте отклониться. С этими словами Дурново вышел из библиотеки. Мы с Ниной Викторовной переглянулись. Кажется, всё прошло именно так, как мы и планировали. Если дальше всё пойдёт по нашему сценарию, то к вечеру нас ждёт встреча с самим царём Николаем. 27 февраля 1904 года. Санкт-Петербург, вечер. Дворец великого князя Александра Михайловича набережной реки Мойки 106. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. После ухода Дорнаво мы с майором Османовым обошли дворец, чтобы посмотреть, как устроили наших людей и как налажена охрана территории, примыкающей по периметру к дворцу. Устроились всё нормально. Наши бойцы обживали подвальные помещения, выделенные им для ночлега. Хозяйственный управляющий даже где-то раздобыл железные кровати с пансерными сетками, матрасы, подушки и одеяла. Не скажу, что кубрик спецназовцев выглядел как номер в пятизвёздочном отеле на Канарах. Но наши бойцы не были особо избалованы, и их подобная обстановку вполне устраивала. Питались они в другом помещении, где тот же управляющий приказал соорудить большой стол и лавки. Бойцы освоились, выглядели бодро, будучи свободными от караулов, даже заигрывали с горничными прислугой. Девицы какие-то хихикали в ответ на их комплименты и стреляли глазками в сторону бравых молодцов в необычной форме. Периметр охраняли моряки с палаты. Ночной караул сменился ещё утром, и сейчас службы несли новые часовые. Я дал указание прапорщику Морозову, чтобы он ни в коем случае не включал в число караульных новых людей, даже если это потребуют вышестоящие начальники. В подобных случаях следовал сразу же связываться с нами, благо от крюковых казарм до дворца рукой подать. И вообще мы с майором всерьёз подумали попросить сдешнее начальство переподчинить команду мокрого прапора нам. Вы избежание, так сказать. За охрану самого здания отвечал старший лейтенант Бессоев. Они с управляющим самолично обошли все чердаки, даже забрались на крышу. Старлей прикидал, где можно установить видеокамеры для обзора и где стационарные посты для наблюдения из окон верхних этажей. На случай обороны были намечены позиции для снайперов и пулемётчиков. Не забыли о средствах охранной сигнализации. Надо было сделать всё, чтобы ни один посторонний человек даже случайно не смог попасть во дворец. особенно случайно, ибо это есть высшее доказательство некомпетентности охраны. С управляющим, которого звали Дмитрий Семёнович, мы составили списки всех работавших во дворце: слуг, поваров, дворников. Я попросил кратко характеризовать каждого на предмет его благонадёжности. Вроде бы потенциальных кротов, по его словам, быть не должно, но желающих знать, что творится за стенами дворца великого князя предостаточно. Поэтому я посоветовал Дмитрию Семёновичу присматривать за своими подчинёнными. И если их поведение будет вызывать подозрение, немедленно сообщать об этом поручику Бессоеву. В дальнейшем я собирался установить жучки в помещении для прислуги. Как говорится, бережёного Бог бережёт. Настало время обеда, об этом нам напомнила служанка посланая хозяйкой дома. Как прилежные школьники, мы послушно прошли в столовую. За обедом Ксения Александровна вела себя непринуждённо, рассказывала разные смешные истории и слухи о жизни столичного бамонда. Правда сама супруга великого князя Александра Михайловича в свет выезжала редко. Всё-таки многоодетная мать. Родила ему уже пятерых детей, сейчас они мало-мало меньше. Старшей Ирине 9, а младшему Растиславу всего 2 годика. Я знал, что в нашей истории через 3 года родит ещё одного сына Василия, но говорить об этом ксене не стал. Зачем? Неизвестно, как ещё жизнь повернётся, ведь ничего из будущего ещё не предрешено. Когда обед закончился и прислуга, убрав со стола, вышла и закрыла за собой дверь, Ксения, видимо, устав бороться со своим любопытством, засыпала нас снены Викторины вопросами об их будущем и о нашем прошлом. Мы, как могли, отвечали. Больше всего ее интересовало, естественно, судьба мужа и детей, зная, что семейной жизни вскоре достреченные превратятся во что-то кошмарное: дочь царя с любовником и ее законный муж с любовницей в четвером весело проводят время на курорте. Мы старались не касаться таких пикантных моментов. Мы рассказывали о грядущей мировой войне, революциях февральской и октябрьской, о последовавшей за ними гражданской войне, интервенции, разрухи, Непе, индустриализации, о много-многоем еще. Сеня жадно слушал, охоло закрывало лицо руками, словом живо реагировал на события, которые еще не произошли и, даст бог, не произойдут. Нашу оживленную беседу прервал управляющий, тихо вошедший в столовую. Он подошёл к Ксении, склонившись, что-то прошептал ей на ушко. Наш хозяйка вздрогнула, вскочила с места и, извинившись, вышла вместе с ним. Мы с Ниной и Виктором переглянулись. У неё в сумочке тихонько запищала рация. "Похоже, сейчас нам предстоит главный, самый важный разговор", тихо сказала полковник Антонова. "И она казалась права. Сообщение передано парад согласила, что во дворец приехал император Николай II". Там же двадцатью минутами позже двери открылись и в столовый вошел сам император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, князь сиестлянский, лефлянский, курлянский, семигальский, словом царь Николай II собственной персоной. За ним шла смущенная Ксения. Мы и Сниной и Викториной встали, приветствуя хозяина земли русской. Добрый вечер, господин капитан и госпожа полковник, приветствовал нас Николай. Я очень рад видеть вас в столице Российской империи. Мне известно, что вы проделали огромный путь, чтобы увидеться с нами. Он смотрел на нас с нескрываемым интересом. Впрочем, и мы тоже. Во-первых, хочу поблагодарить вас и ваших собратьев за то, что вы уже сделали для России, продолжал говорить император. Не буду скрывать, я был поражён тем, как вы легко и быстро разгромили из кадра адмирал Того, а также японские сухопутные части, пытавшиеся захватить Корею. Во-вторых, сведения о бандго в французском сговоре за спиной России, которые вы передали через наместника Дальнего Востока адмирал Алексеева, помогли раскрыть глаза на коварный обман, творившийся за нашей спиной. Мы вовремя предприняли необходимые меры и разрушили интриги врагов. Пока же дела идут самым лучшим образом. Император вздохнул и сел на то место за столом, где недавно сидел Алексей. Сестра, разговор, который сейчас состоится, не для женских ушей. Прошу тебя, оставь нас наедине. Ксении не стало спорить, и скромно кивнув, вышла. Наступила тишина. "Садитесь, господа", сказал Николай II. "Похоже, наш разговор будет долгим и, я надеюсь, откровенным. Мне уже известно, господа, что все вы пришли в наш мир из будущего, отдалённого от нас почти на сотню лет. Но очень хотелось бы понять, зачем и с какой целью вы появились в нашем времени". "Мы сами бы хотели это знать, Ваше Величество", сказал Нина Викторовна. Но мы можем только предположить, что высшим силам захотелось помочь нашей державе избежать тех воистину ужасных крестных мук, которые выпали ей в двадцатом веке. В пути Господни неисповедимы. Николай вздохнул и машинально стал поглаживать усы и бороду. Я вспомнил, что подобным образом он поступал, когда сильно волновался. Я понимал его. Интересно, как бы я сам чувствовал себя, если бы передо мной предстали посланцы из нашего будущего? Значит, не знаете, задумчиво сказал Николай. Да, это скорее всего промысел Господин, которого нам грешным знать не дано. Он обвёл нас взглядом светлых лучисто глаз. Господа, великий князь Александр Михайлович в общих чертах сообщил мне о тех муках и страданиях, ожидающих в самое ближайшее время Россию. Нельзя ли об этом узнать поподробнее? Можно, Ваше величество, ответил я. Сейчас принесут прибор, который мы обычно используем для просмотра получной информации, и мы всё вам покажем. Я достал из кармана портативную радиостанцию, вызвал старшего ультинанта Бесоеву и попросил Николая Арсенеевича, чтобы он принёс мой ноутбук. Царь с любопытством наблюдал за моими манипуляциями. Когда я закончил разговор, он попросил посмотреть радиостанцию. Николай долго разглядывал её, а потом, возвращая мне, спросил: "Господин Тамбовцев, на каком расстоянии с помощью то прибора вы можете связываться друг с другом?" "Эта радиостанция небольшой мощности, Ваше Величество", ответил я. И радиус ее действия тоже сравнительно небольшой, всего несколько верст. Но мы привезли с собой мощную радиостанцию, с помощью которой можно будет переговариваться с порт Артуром. Удивительно, сказал император, покачивая головой, и что в самом деле можно будет из Петербурга переговариваться с порт Артуром словно по телефону? Да, Ваше величество, подтвердил я, причем качество приема будет во много раз лучше, чем качество телефонного разговора, и другие радиостанции не смогут прослушать этот разговор. В это время в дверь постучали. Получив разрешение, в столовую вошёл Бессоев с ноутбуком под мышкой. Он с любопытством посмотрел на Николая II. Да, уж не каждый день можно увидеть живую легенду, последнего российского самодержца. Хотя последним он был у нас, а здесь ещё ничего не предрешено, и монархия вполне может сохраниться. Вручив мне ноутбук, Бессоев откозарял императору и чётко повернувшись через левое плечо, вышел из столовой. Установив ноутбук на столе, я включил питание. Николай с изумлением, словно ребёнок, наблюдающий за выступлением фокусника или иллюзиониста, смотрел на загрузку ноутбука. Мы с Ниной Викторовной решили показать царю фильм, рассказывающий о трагической судьбе династии Романовых. Император уже был знаком с кинематографом. В Александровском дворце Царского Села даже был оборудован кинозал, где он со всей семьёй смотрел незамысловатые сценки, снятые просто так, чтобы просто позабавить зрителей. Но то, что он увидел на мониторе ноутбука, Фильм был смонтирован нашими умельцами телеканала Звезда. Ведущая, наша прекрасная Ирочка, профессионально поставленным голосом телерепортёра рассказывала о том, как воззревала революция в России. Как многие из высшего света Санкт-Петербурга буквально штанох выпрыгивали, чтобы порочить царскую власть, мечтая о свержении самодержавия. Вот пошли кадры документальной постановки о февральской революции. Ирочка вещала о предательстве командующих фронтами В числе их и был великий князь Николай Николаевич, а великим князем Кириллом Владимировичем, который с алым бантом на груди привёл к Таврическому дворцу свой гвардейский флотский экипаж, чтобы встать на защиту революции. Николай впился глазами в экраны, не отрываясь смотрел на страшные для него кадры. Увидев, как торжествующие красногвардейцы прикладами сбивают с вывески одного из поставщиков двора его императорское величество двуглавого орла, он скрипнул зубами и что-то пробормотал себе под нос. мне показал, что он выргулся. Такое случалось с ним нечасто. Потом пошли кадры с киренским солдатами, бродящими с немцами толпами дезертиров, бросивших фронт и разъезжающимися по домам. Тут же была вставочка с киношным бомбаражом, который ехал на паровозе домой, напевая: "Наплевать, наплевать, надоело воевать". Ирочка рассказывала о ссылке царской семьи в Тобольск, о попытках Бонапарта Российскую разлива, генерала Корнилова, установить военную диктатуру. А главное уговаривающим Теренским, который приложил все силы, чтобы окончательно развалить страну. В Киеве бесновались самостийники, в Гельсингфорсе финские националисты, призывающие выгнать всех русских со священной земли Соми. Сказано было о решении союзников по Антанте, которые втайне решили в случае победы не отдавать России проливы и вообще за долги ввести что-то вроде внешнего управления. И как кульминация — октябрь 1917 года, приход к власти большевиков. Смольный и Ленин, заявляющие о том, что революция, о которой мечтал пролетариат, свершилась, в прокуренном зале Смольную всеобщее ликование. Этими кадрами закончилась первая часть фильма. Николай повернулся ко мне всем туловищем. Скажите, господин Тамбовцев, хриплым голосом сказал он, неверной рукой доставая откуда из внутреннего кармана своего полковничью мундира пенковый мунштук и пачку папирос. Все, что я сейчас увидел, правда? Истинная правда, Ваше величество, ответила царю Нина Викторовна. Все именно так и было в нашей истории. Крах государства, крах династии, полный распад когда-то едины державы. А что у вас во второй части? поинтересовался Николай, вставляя в мундштук папиросу и прикуривая дрожащими руками. Ваше величество, ответил ему я. Прежде чем мы покажем вам вторую часть, я хотел бы спросить: хватит ли у вас мужества и сил увидеть страшные для вас кадры? Услышав это, император побледнел. А что, господа, было в нашей истории ещё что-то более ужасное, чем то, что я уже увидел? Мысленный Викторовны переглянулись. Да, ваше величество, вы увидите самые страшные для вас кадры, кивнул Антонова. Возможно, я буду слишком жестока, но должна напомнить вам ту истину, которой пренебрёг злосчастный Людовик XVI. Корона самодержца, в отличие от шляпы, снимается только вместе с головой. Николай на мгновение оцепенел, затем сделал глубокую затяжку и сказал обречённо: Будь что будет, господа, покажите мне вторую часть вашего фильма. Николай воспаленным взором впился в экран ноутбука, где эпизод за эпизодом разворачивалась трагедия царской семьи. Не многие видели плачущего царя, мы с Ниной Викторовной были среди этих немногих. Когда дело дошло до ее расстрела в подвале Павлецкого дома, император схватился за голову и сипло, словно его душили, произнес: «Ради Бога прошу вас, остановите это!» Я щёлкнул мышкой. Залитый кровью подвал исчез, и на экране появилось изображение крейсера Москва, идущего полным ходом. Видяму стыдivшись проявления своих чувств, царь резко поднялся со стула и отошёл к окну. Потом он вытер лицо платком, закурил папиросы и долго смотрел в окно, подыхая дымом. В чёрном стекле было видно только яркое, как фейерверк, отражение тлеющей папиросы. Немного успокоившись, Николай повернулся к нам. "Господа", сказал он. "Этот день был самым страшным днём в моей жизни. Семья это самое дорогое, что есть у меня. И вот такой конец". Он то ли вздохнул, то ли всхлипнул. Нина Викторовна пошарила в своей сумочке, достала стеклянную баночку с таблетками валерианы. Она налила стакан воды, стоявшую на буфете графины, подошла к Николаю. "Ваше императорское величество", ласково, почти по-матерински сказала она. "Вам нужно выпить успокоительное, тогда вам станет легче". Никола не стал с ней спорить и послушно проглотил лекарство, запив его водой. Потом он с благодарностью посмотрел на Нину Викторовну. Благодарю вас, мадам. Даже монархи имеют право хоть немного побыть просто людьми. Вы женщина достойная, надо познакомить вас с Алекс. Она сейчас не праздная, ей очень тяжело. Может, вы сумеете облегчить её страдания, как духовный, так и телесный. Мы догадались, что наместник уже успел сообщить о будущем недуге ещё не родившуюся ребёнка. И это весьма горчает царскую читу. Ваше императорское величество, сказал я. То, что вы сейчас увидели, это наше прошлое. Это совсем не значит, что это ваше будущее. Ведь Господь не зря наделил нас свободой воли, а следовательно, что будущее можно изменить. Мы как раз и присланы к вам в ваше время для того, чтобы помочь вам избежать всего этого. Господа, сказал Николай. Я готов выслушать вас. Понимаю, что вам с расстояния в сотню лет видны все наши ошибки и заблуждения. Да, царь это помазанник Божий, но не Господь Бог. И рарех хумоном эст человеку свойственно ошибаться. Ваше императорское величество, вам досталось тяжёлое наследство, сказала Нина Викторовна. Отставание в промышленном развитии, крестьянский вопрос, когда самая многочисленная сословие империи страдает от малоземелья и голода, чиновничий аппарат, погряз в мздоимстве и казнокрадстве. Словно нерешённых проблем в государстве множество, и их необходимо срочно решать. Один человек не сможет взволнить на себя всю тяжесть управления таким огромным государством, как Россия. Вы считаете, что российская империя должна обзавестись парламентом по европейскому образцу? Быстро спросил монарх. Нет, я покачал головой. Со словно представительский орган России, конечно же, не помешал бы, но понадобится он ей лишь тогда, когда государственная власть твердо будет держать в руках бразды правления. В наше же время парламент или что-то ему подобное станет рассадником смуты и местом, где ведётся борьба с существующей властью. Николай покачал головой, а этим временем продолжил. Вы видели в фильме, как в трудную для вас минуту вас предадут близкие вам люди. Ваш кузен великий князь Кирилл Владимирович, который, как вы помните, год назад дал вам слово, что не пойдёт против вашей воли и не женится на своей двоюрной сестре Виктории Милите. Николай машинально кивнул головой, а потом, сообразив, с изумлением посмотрел на меня. Такие подробности из жизни семейства Романовых знали не многие. Так вот, продолжил я, ваш кузен через год нарушит данные вам слова и тайком, без вашего ведома и согласия, обвиняется с Викторией Милитой в маленькой православной церкви неподалеку от Мюнхена. Тем самым он нарушит не только ваш запрет, но и закон церковный, запрещающий браки между двоюродными братьями и сестрами, за что его потом изгонят из России. Исключать со службы лишат или как няжского содержания. Вы государь его великодушно простите, за что он отплачет вам черной неблагодарностью. 1 марта 1917 года, еще до того, как вы подпишете отречение от престола, он приведет свой гвардейский кипарис к Таврическому дворцу и заявит о верности новой власти. А потом уже после революции, оказавшись в эмиграции во Франции, Кирилл Владимирович провозгласит себя императором все российским Кириллом Первым. И произойдёт это в августе 1924 года. Правда, ваш дядя, великий князь Никола Николаевич, так и зовёт сановным императоре. Кирюха есть его на всё предводитель банды пьяниц и дураков. Николай, услышав это сочное выражение своего дядюшки, старого кавалериста, невольно улыбнулся, потом нахмурился, о чём-то задумался. Я понял, что Кириллу в этой истории уже ничего не светит. Такой император никому не простит. Господа, я понимаю, что даже среди царской фамилии есть недостойные люди, сказал Николай. Но где же были верные слуги отечества, которые должны были сделать все, чтобы держава устояла под напором внешних и внутренних врагов? Ваше императорское величество, смею вам напомнить, что за ваше отречение выступали все командующие фронтами, флотами, сказала Нин Викторна. Лишь двое из полных генералов попробовали уговорить вас не оставлять престол. Печально, что оба они не были русскими. Это командующий гвардейским кавалерийским корпусом генерал Гусейн Хан Нахичеванский и командующий третьим конным корпусом генерал-граф Фёдор Артурович Келлер. Не последнюю роль во всём случившемся сыграло неблаговидное поведение некоторых членов императорской фамилии, высших чиновников и богатейших людей России. В нашем времени мы называли их олигархами. Жажда прибыли и власти заставляла этих людей совершать преступления, граничащие с государственной изменой. Революции потом не пощадила и их. Многие из хозяев жизни лишились не только состояний, но и жизни. Да, только в такие трагические минуты жизни можно узнать, кто верный слуга отечества, а кто нет, задумчиво произнёс Николай, смотря в окно. Господа, как же узнать, на кого можно положиться, кто не изменит родине, присяги в трудную минуту? Государь, сказал я, прежде всего надо отделить зерно от плевел. Нужно избавиться от тех, кому доверять нельзя. В вашем распоряжении будут все знания о том, что происходило в нашем прошлом. Но ну а потом, когда мусор отсеет, соследует исть тех, кто не запатнал себя измены и сотрудничества с врагами государства, выбрать достойных людей и дать им возможность проявить себя. При этом не нужно обращать внимание на происхождение и знатьность. Ваш предок Пётр Великий находил себе сподвижников не только в боярских теремах, но и в мужицких избах. Да, господа, вздохнул Николай. Я сегодня узнал столько, что мне кажется, я прожил уже целый век. Я полагаю, что эта встреча у нас с вами не последняя, так что я буду рад в ближайшее время увидеть вас в Зимнем дворце. А пока я бы хотел, чтобы вы поделились некоторыми знаниями о нашем будущем с теми, кто стоит на страже безопасности государства и трона, с министром внутренних дел Вячеславом Константиновичем Плеве и вашим знакомым генералом Евгением Никифорычем Ширинкиным. Я думаю, им будет о чем поговорить с вами, господа. А теперь я вынужден покинуть вас. С этими словами Николай кивнул нам и вышел из столовой. Мы с Ниной и Виктором и переглянулись. Кажется, первый контакт с высшей властью Российской империи прошел удачно. Ну а завтра к нам наверняка нагрянут представители, как бы сейчас сказали, силовых структур государства. С ними можно будет говорить напрямую. По своему опыту знаю, что во всех странах во все времена представители органов люди деловые и в меру циничные. Двадцать восьмое, пятнадцатое февраля тысяча девятьсот четвёртого года. Утро, Желтое море, эскер сметливый. Великий князь Александр Михайлович. Несмотря на наш неспешный ход, за двое суток мы дошли до пролива между островами Росс и Корейским берегом. Погода стала почти нормальной, ветер успокоился до умеренного, по крайней мере, не штормит. Сметливый легко режет невысокую волну, качка почти не чувствуется. Из кадра под флагом адмирала Алексеева идёт в точку рандевус из кадрай контр-адмирала Ларионова. Густой дым из труб застилает горизонт. Дымят все и броненосцы, и крейсера второго ранга, и канонерки. К нашему счастью, мы идём впереди и с наветренной стороны от извергающих дым кораблей. Скорее бы наш флот перешёл на нефти-турбины. Я вспомнил броненосец "Ростислав", которым я командовал на Чёрном море несколько лет назад. Половина котлов на нём работала на мазуте. Правда устройство для спаления жидкого топлива всё время капризничало, и скептики поговаривали, что уголь в качестве топлива всё же лучше. Находясь второй день на Сметливом, я не перестаю удивляться этому кораблю. Вот сейчас я стою у второй дымовой трубы. Она втрое шире, чем у наших крейсеров, но и втрое короче. Этой трубе не нужно создавать тягу в топке, на всех кораблях из кадры из будущего применяется принудительный наддув. Труба чуть-чуть вибрирует, А если поднять голову, то видно море раскалённого воздуха, вырывающегося из неё наружу. Эта машина Дэймита, точнее, парит, только когда не прогрета и проворачивается на малых оборотах. В крейсерском режиме она практически бездымна, за что японцы прозвали эти корабли морскими демонами. Из-за серой окраски японские сигнальщики замечают их только тогда, когда корабль-демон уже открыл огонь. А тогда, как выражается капитан второго ранга Гостиев, можно тушить свет. Встаю на пол уюте и смотрю, как ниже меня на кормовой палубе происходит действо, завораживающее, подобно своеобразному армейскому балету. Это поручик морской пехоты Никитин занимается гимнастикой со своими орлами. Рядом со мной, держась нежными ручками за леера, за развертывающимся зрелищем наблюдают обе наши дамы. Арина, как и положено компаньонке, всюду сопровождает Ольгу. Глаза у девушек блестят. Да, ни одна армейская гимнастика не способна произвести столько впечатлений на нежные женские сердца, как это. Ольга откровенно влюблена и почти не скрывает этого. Поручик же напротив, ровен, выдержан и все силы отдаёт службе, хотя видно, что Ольга ему тоже нравится. Но очевидно, его несколько исмощает происхождение Ольги и её более чем двусмысленное семейное положение. Но поживём, увидим, всё у нас впереди. События скачут как лошадиные, по дроме трудно даже предположить, как и что будет дальше. А пока, как я понимаю, специально для прекрасных дам исполняется смертельный цирковой номер – ломание толстых досок руками и головой. Я проверял, в отличие от китайского цирка, тут все без обмана, доски самые натуральные, не подпилиные и не гнилые. Цирк в разгаре, доски ломаются, девицы попискивают от удовольствия и страха. А вот нашему Михаилу сейчас нелегко. Столкнувшись случайно со мной вчера вечером, он признался, что чувствует только две вещи: невероятную усталость и дикий голод. И это при том, что одной выдаваемой морским солдатам на обед порции можно накормить до несварения желудка двух благовоспитанных аристократов. В частном порядке я переговорил с поручиком и корабельным доктором. Всё-таки Михаил пока ещё наследник, младший брат царя, и потому его здоровье нам не безразлично. В ответ я получил заверение, что подобная картина нормальна для новичка. И все будет продолжаться еще месяц-полтора. Потом молодой организм втянется, ведь Михаилу всего двадцать пять, и будет воспринимать как должное то, что сегодня считает невозможным. Будем надеяться, что если даже Михаилу не бывает императором, то хороший командующий сухопутной армией из него получится. Человеку в его статусе должность командир дикой дивизии жмет в плечах. Но самое интересное бывает вечером, когда после ужина у солдат и матросов наступает свободное время. Тогда отец и Анн приходят в один из матросских кубриков. Нет, проповеди это назвать нельзя, скорее беседы по душам. Народу туда набивается до упора, поговорить с отцом и Анном приходит и корабельные офицеры. Вчера, например, зашел сам командир Смитлиева. Оба они Кранштадтскому наших потомков остался удивительно светлая и добрая память. Он тоже отзывается о своих собеседниках из будущего очень тепло. После первой такой вечерней беседы он сказал мне: нет в них зла. Души чистые, но обожжённые и закалённые в пламени адском. Козлищ нет, одни агнцы. Тогда я спросил его: "От чего эти ужасные войны по-вашему, агнцы? Или я что-то не понимаю?" Отец Иоанн вздохнул. "Есть притча, в которой говорится о волках в овечьей шкуре. Здесь же наоборот, агнцы вынуждены стать волками, иначе в их страшном мире не прожить. Но в души они остались теми же агнцами, не за чужим идут, своё защищают. Слабых не пожирают, но привичают" Силу черпают не в злобе, но в добре. Теперь понятно, почему агнцы. Не зря Господь избрал их для этого труда. Ой, не зря. Осталось в них слово Божье о том, что поступать надо по совести. Я кивнул, признавая правоту отца и Анна. Он добавил, завершая свою мысль: Воистину, сын мой, если мы ничего не изменим в нашем грешном мире, то Аду на земле быть. А я вдруг подумал, что не только этих юношей избрал Господь для совершения великих дел, но и всех нас. Меня, Ники, Михаила, Ольгу, отца и Анну, адмирал Алексеева, каждый, кто помогает отвести Россию от края пропасти, будет благ. Иные же, вроде господина Вида и некоторых моих собратьев великих князей, будут прокляты на веки вечные, ибо только их жажда власти и алчность немеренные ввергло в тот раз Россию в пучину бед и страданий. А вчера, с при великим удивлением, я среди слушателей отца и Анны узрел Михаила. Нельзя сказать, чтобы Мишкин был атеистом. В Бога он верил, но поскольку был зарядным шелопаем и повесой, вера-то была какой-то поверхностной. А сейчас вдруг простые слова стали проникать ему в душу. Я остановился за окном ссом, чтобы послушать разговор. Беседа шла о Библии, точнее о Ветхом Завете и в частности о книге Бытия. И тут я впервые понял, что значит всеобщее образование. Простые солдаты и матросы из будущего оказались как бы не лучше образованы, чем мы с Михаилом. Хорошо, что я оставил Карл-Иван сейчас наместником на Ангаре. Я человек широких взглядов и надеюсь, способен правильно оценить увиденное и услышанное, а вот для него всё происходящее здесь было бы крушением мостов. Больше всего меня поразил вопрос одного матроса. Разве умоляет величие Господне тот факт, что сотворённая им вселенная не помещается в тесном ящике и не плавает на трёх китах, она настолько огромна, что у человека просто не хватает воображения осознать её истинные размеры. Разве то, что процесс творения не завершился в 6 дней, а длится уже миллиарды лет, с учётом громадицы сотворённого, как-то унижает Творца и делает его менее значительным? Разве всё это как-то влияет на ценность вечных истин и на таких воистину священных слов, как отец, мать, брат, сестра, друг, товарищ? Разве не сказал Христос своим ученикам: "Господь дал иудеям закон, так как они непослушны, а вам, братья и сёстры, дарует он свою любовь"? И отец Иоанн не нашёл, что ответить, да и, наверное, не нужно отвечать на такие слова. Может быть, когда-нибудь вместо ада на земле нам удастся построить рай? Ну, не совсем рай, но то место, где будет не стыдно жить, и все будут друг другу как братья и сёстры. Пока же до этого далеко. Мы лишь в начале пути, и много ещё надо сделать, многому научиться. Но, Господи, позволь мне до конца жизни пронести в себе это высокое чувство сопричастности этому миру. Сейчас всё зависит от нас. Завтра около полудня мы встретимся со скадрой контр-адмирала Ларионова, и в моей жизни наступит новый, очередной этап. Двадцать восьмое, пятнадцатое февраля, тысяча девятьсот четвертого года, Санкт-Петербург, утро, дворец великого князя Александра Михайловича, набережная реки Мойки, сто шесть, капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Утро выдалось доброе, солнечное. Во дворе лежали пушистые сугробы, деревья были засыпаны снегом. Величественная арка Новой Голландии напротив дворца великого князя Александра Михайловича серебрилась инеем. И лишь фигуры часовых, время от времени обходящие периметр дворца, напоминали, что мы на осадном положении. Об этом, кстати, говорили камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали какие-то подозрительные фигуры, бродившие по набережной мойки. Прочем, это могли быть и агенты полиции, которые следили снаружи за нашей безопасностью. После завтрака к нам опять нагрянули гости. В этот раз приехали два самых влиятельных силовика империи. Первый – генерал Евгений Никифорович Ширинкин, в представлении не нуждался, а вот второй, Витя Слав Константинович фон Плеве, с нами еще не был знаком, точнее знаком, но заочно, с действительным тайным советником, чином второго класса табель ордена. министром внутренних дел и шефом жандармов я встретился впервые. Я знал, что на него уже готовит покушение боевая организация эсэров. И 15 июля 1904 года у Варшавского вокзала террорист Егор Сазонов брошенной бомбой в дребезги разнесёт карету фон Плеве. Самого министра разорвёт взрывом на куски. Кстати, покушение планировалось изначально на 18 марта, но по разным причинам несколько попыток убить фон Плеве оказались неудачными. Я с жалостью посмотрел на пятидесятивосьмилетнего, мой ровесник мелькнул у меня в голове, статного сановника с благородными залысинами и седыми усами. Заметив мой взгляд, фон Плевин насторожился и что-то шепнул на ухо генералу Ширинкину. "Уважаемый Вячеслав Константинович", сказал Ширинкин. "Здесь находятся люди, которым доверяет сам государь. Вспомните, зачем мы здесь. Кстати, Александр Васильевич", обратился он ко мне. "У меня для вас записка". Ширинкин протянул мне конвертик с вензелем Николая II. В нем лежал лист бумаги, на котором рукой императора было написано: Господа, я помню наши вчерашние встречи. Податели этой записки генерал Шеринкин Евгений Никифорович и министр внутренних дел фон Плеев Вячеслав Константинович пользуются у меня полным доверием, и я бы хотел, чтобы вы поделились с ними информацией, которая поможет им успешнее бороться с врагами нашей державы. Николай II, император все российский. Все ясно. Сейчас начнется обмен опытом. Впрочем, опыта у наших гостей так предостаточно. Вот только они не знают многого, что знаем только мы. Евгений Никифорович, сказал я, готов оказать любую посильную помощь и буду бесконечно рад, если мы будем для вас полезными. С чего мы начнем? Господин Тамбовцев, в первом заговорил фон Плеве. Прежде всего нас интересуют террористы, которые в последнее время появились и по нашим данным готовят ряд убийств высших сановников государства. Именно так, господин фон Плейве ответил я. И номер 1 в их списке именно вы. Первое покушение на вас должно произойти через 3 недели. Услышав это, Вячеслав Константинович побледнел, но надо от д этиму должное быстро собрался и сразу взял бы козрого. Господин Тамбовцев, в какой партии будут террористы и кто ими руководит, спросил он. И почему мои подчинённые остаются в неведении о готовящемся теракте? Начну по порядку, сказал я. Покушение на вас готовит БО. Боевой организации партии социалистов-революционеров. Руководит ею некто Евном Фишелевич Азеф. Помимо этого, он является платным агентом департамента полиции. По картотеке департамент он проходит под псевдонимом Раскин. После того, как в 1903 году вышел в отставку курировавший его жандармский полковник Зубатов, Азеф решил перейти к открытому террору и начать с вас, господин министр. Смертный приговор вам вынесли за то, что вы якобы инспирировали еврейские погром в Кишинёве в 1903 году. На самом деле, заказчиком вашего убийства в наше время считается господин Витте, с которым вы, Вячеслав Константинович, находитесь в неприязненных отношениях. Вот, значит, как задумчиво произнёс фон Плеве. Глава террористов и агент полиции в одном лице. Продолжайте, Александр Васильевич, я вас внимательно слушаю. Следующими в списке приговорённых БО идут Московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, нынешний Тамбовский губернатор и будущий Санкт-Петербургский градоначальник генерал Владимир Фёдорович фон дер Лауниц, нынешний прокурор Петербургского военно-кружного суда и будущий главный военный прокурор Российской империи Владимир Петрович Павлов. Все они будут убиты сербскими террористами, руководимыми агентом департамента полиции Раскиным. Кстати, за его работу ему выплачивают немалое жалование 1500 рублей, столько, сколько платят министру. То, что вы говорите ужасно, воскликнул потрясённый Фон Плеви. Как же такое могло произойти? Да, это ужасно, согласился я. Но самое ужасное заключается в том, что руку этого убийцы направляли высокопоставленные чины из департамента полиции, руководимого Алексеем Александровичем Лапухиным. Своими реформами господин Лапухин фактически развалил структуру департамента, и из-за его опоры на молодёжь ушли в отставку многие опытные сотрудники. Там уж Лапухин, и вот прекрасно, знаете, Вячеслав Константинович, всегда был завзяттым либералом. А либерализм можно проявлять где-нибудь в закрытом клубе, но только не в таком учреждении, как департамент полиции. Вы право, Александр Васильевич, с горечью сказал Фон Плеве. Не раз я одёргивал господина Лапухина, услышав от него очередные либеральные рассуждения, но, как мы видим, на него мои замечания не действовали. Как позднее заявит один из политических деятелей России, что это глупости или измена. Я лично склоняюсь к последнему, сказал я. Примечательный факт: накануне убийства великого князя Сергея Александровича Лапухину было прямо указано усилить охрану дяди царя, но он это проигнорировал. Кончилось всё тем, что после отставки господин Лапухин начал сотрудничать с теми же сырами и разоблачил несколько агентов департамента полиции, в том числе и Азефа Раскина, за что был в 1909 году осуждён на 5 лет каторги. Да, Александр Васильевич, вы меня просто шарашили, воскликнул фон Плеве. Кто бы мог подумать, глава департамента полиции екшает со террористами. Я полагаю, что вы нам поможете окончательно избавиться от предателей в нашем министерстве. Неладное творится и в отдельном корпусе жандармов, сказал я, и в охранном отделении департамента полиции тоже не все благополучно. Словом, структуры, в чью обязанность входит охрана государственной безопасности российской империи, явно проигрывают в схватке с террористами всех мастей.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 Двадцать шесть приставов и исправников и их помощников, семь генералов и адмиралов, пятнадцать полковников, шестьдесят восемь присяжных поверенных, двадцать шесть агентов охранного отделения. Насколько простого люд был убит, один господь знает. Господа, я внимательно посмотрел на моих собеседников. Перед Россией во весь рост встал классический вопрос службы госбезопасности: кто сторожит сторожей? Система государственной безопасности России нуждается, во-первых, в серьезной чистке. В ходе которой из нее должны быть изгнаны все подозрительные недобросовестные элементы, во-вторых, в реорганизации, чтобы она заработала эффективной, смогла противостоять натиску врагов государства. Мы же в свою очередь готовы оказать вам помощь в этой работе, и информацией, и опытом работы, ведь и в нашем времени нам приходилось сталкиваться с подобными же проблемами. Теперь должен заметить еще одну вещь. Поскольку и в корпус жандармов, и в структуру МВД проникли люди, использующие террористов в своих политических целях, то мы даже не можем арестовать тех преступников, чьё местонахождение нам известно. Не можем мы начать сбор сведений об изменниках, ибо тогда всё будет известно всем. Я бы осмелился предложить вам создать новую структуру, которая могла бы заняться вопросом борьбы с террором и очистки органов власти от предателей всех мастей. У каждого из вас наверняка есть на примете честные и преданные государю сотрудники. А рядовые кадры можно привлечь из провинции. Также туда можно было бы снова призвать на службу и тех честных сотрудников, от которых избаился в своё время господин Лапухин. Кстати, это хороший способ скрыть наши истинные намерения не переводить сотрудников на новую службу, а сначала уволить их, чтобы потом снова взять на работу. Наши противники будут только рады, что уходят люди, которые мешают. В качестве консультанта в этих вопросах могу предложить вам майора госбезопасности Мехмета Османова. Для успеха дела необходимо, чтобы об этой службе, кроме тех, кто в ней будет работать и здесь присутствующих, знал только один государь. И ему, господа, вы будете лично отчитываться о делах на работе. Занятно партнёнал генерал Шеренкин. Новая и абсолютно тайная служба, о которой знает только государь. У меня у самого есть несколько сотрудников, с которыми, несмотря на великую душевную боль, я смогу расстаться. Он посмотрел на плеве. "А как вы, Вячеслав Константинович?" Я тоже так думаю, фон Плеви пожевал губами, Александр Васильевич. А как вы предлагаете назвать эту новую службу? Могу предложить вам название одной из самых известных спецслужб мира в двадцатом веке. Это Главное управление государственной безопасности, сокращенно ГУГБ. Хорошо, кивнул фон Плеви. Главное управление, я полагаю, при МВД или при службе охраны государя, отпарировал генерал Шеринкин. Не будем ссориться, Александр Васильевич, прав. Изначально эта служба должна оставаться тайной для всех. Что ещё? Нам необходим Евгений Никифорович, помещение, точнее здание, в котором можно было поместить контору с невинной вывеской, к примеру, школа повышения квалификации полицейских чинов. Такая школа будет существовать официально, но кроме неё в здании должно быть место для содержания пары сотен заключённых, помещения для допросов и криминалистических лабораторий. Учтите, что всё происходящее должно происходить в полной тайне от посторонних. "Мой Александр Васильевич, есть такое место совсем рядом", сказал генерал Ширинкин. "Новая Голландия как раз подходит под все ваши требования. Недельки через две мы очистим остров от его нынешних насельников, и можно приступать к работе. Вот только куда девать опытовый бассейн, в котором господин Крылов занимается проблемами отечественного кораблестроения?" "Впрочем, мы что-нибудь придумаем. По людей мы тоже к тому времени собрать успеем. А вот до тех пор, что предполагается делать?" А вам Вячеслав Константинович обратился я к фон Плеве. Я бы посоветовал усилить личную охрану и почаще менять маршруты передвижений. Никто не должен догадываться, каким путём вы поедете и даже в какой карете. Если хотите, я могу откомандировать к вам на время нашего специалиста в этом вопросе, Николай Арсенеевич Бесоево. Фон Плевем внимательно слушавший меня кивнул. "Вам же, Евгений Никифорыч, мой крик души", сказал я генералу Ширинкину. "Усильте охрану государя, сколько это возможно". В связи с победоносным началом войны с Японией, разрывом Франко-русского союза, у некоторых европейских держав появилось сильнейшее желание увидеть государь мертвым. Банкерские кланы каждый день теряют миллионы фунтов и франков. Военный союз России с Германией способен поставить крест на британских амбициях. Да и внутри государства среди сильных мира сего появилось немало обиженных, жаждущих смены монарха. Все эти силы сейчас не видят иного выхода, кроме как в смерти русского царя. А если учесть, что они и так между собой сговори, я сделал паузу, то я думаю, что Евна Азев уже получил новый заказ. Положение крайне опасное, и усиливать охрану государя необходимо независимо от всех иных дел. Наступила тишина, а я тем временем продолжил. В принципе, возможно, что мы и так уже безнадежно опаздываем, и в любой момент может произойти непоправимое. Слишком долго мы ехали через всю Россию, а между тем ситуация стремительно осложнилась. Насильственная смерть царя может стать сигналом к дворцовому перевороту. И тогда, видимо, мои собеседники тоже заботились всем мною сказанным, потому что попрощавшись со мной, они быстро покинули дворец. 28 февраля 1904 года, Санкт-Петербург. Полдень. Дворец великого князя Александра Михайловича, набережная реки Мойки 106. Ефтан Тамбовцев Александр Васильевич. После ухода генералов я ещё раз обошёл посты, проверил работу видеоаппаратуры, установленной на мансарде, выслушал рапорты, потом вышел в парк и с удовольствием прогулялся по его территории. Тигры стояли в каретных сараях и были защищены от действии непогоды, а вот уралы и БТРы, укрытые брезентом после ночного снегопада, стали похожи на снежные горки. Напротив дворца великого князя Александр Михайловича Краснила Глыба Новой Голландии. Комплекс, построенный в конце XVIII века по проекту архитектора Савы Чивакинского, раскинулся на двух островах в дельте Невы и занимал площадь около 8 гектаров. Сейчас его территорию использовало с Морским ведомством. На западной стрелке острова располагалось здание морской тюрьмы круглой формы, за которое острослово прозвали ту каталашку бутылкой. Отсюда, между прочим, и пошло известное всем выражение загнать в бутылку. Черема имела около двух с половиной тысяч посадочных мест. Я прикинул, что после передачи нам территории Новой Голландии обитатели бутылкиногда отправят в другие островы, освободившиеся помещения используют для нужд новой спецслужбы, в общем превратить во что-то вроде Лубянки. Это предстоит обсудить при новой встрече с фон Плеве. Я заметил, что вечером Константин чулавил суть предлагаемой нами реформы и загорелся идеей побыстрее превратить ее в жизнь. За оградой дворцового сада мелькали редкие прохожие. Я был уверен, что кое-кто из них является евстаткиными детками, филиорами службы наружного наблюдения Департамента полиции. Возглавлял её Евстратий Павлович Медников, личность легендарная. По свидетельству современников, медниковские филиоры отличались высоким профессионализмом и по способности к инспирации не уступали профессиональным революционерам. Так что следует поближе познакомиться с этим человеком. Нагулявшись, я возвратился во дворец. Там меня уже ждала служанка великой княгини Ксении Александровны с приглашением нас с госпожой Антоновой на утренний чай. Как все женщины, ее императорское высочество была любопытна и задавая мне вроде бы невинные вопросы, попыталась выведать, о чем мы разговаривали с нашими утренними гостями. Мы с Ниной Викторовной решили говорить с Ксенией совершенно откровенно, разве что за исключением некоторых специальных вопросов, рассчитывая, что все сказанное нами не применино дойдет до ее матушки. Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. Умнейшая женщина, обладающая значительным влиянием в кругах высшей аристократии, если она поучаствует в нашем комплоте, это только добавит ему силы и влияния. Ваше императорское высочество, начал я. Побывавшие здесь сегодня утром господа фон Плеви и Шيرينкин пришли спросить нашего совета об улучшении работы их служб, дабы более тщательно охранять особогосударя и его семью. Существует опасность, что террористы попытаются совершить на них покушение. Насколько серьезны ваши сведения? – спросила меня побледневшая Ксения. Ведь то, что вы говорите, это ужасно. Злодеи покушаются на жизнь брата. Неужели он может погибнуть, как мой дедушка? Ваше императорское высочество, мы сделаем все, чтобы этого не произошло, попытался я успокоить ее. Но вы знаете, как трудно убедить вашего царственного брата, чтобы он был осторожен и слушался своих охранников. Я знаю только одного человека, который может хотя бы попытаться убедить государя прислушаться к нашим советам. Это ваша матушка. Ксения задумчиво теребила кружева на своих манжетах. Потом она взглянула на меня глазами, полными слёз, и сказала: "Я поговорю об этом с мама". Ники слушает её, хотя и не всегда. И тут же покраснела, поняв, что сказала лишнее. Я сделал вид, что не заметил её смущения, и завёл разговор на нейтральной темы. Ксении интересовалась судьбой её родных и знакомых. Я старался отвечать лаконично и неопределённо. В общем, я был своего рода пифией, которая вещала жутко таинственно и непонятно. Скоро появилась наша уважаемая Нина Викторовна. Не знаю, почему, но Ксении немного побаивался Антонова. Может, она чувствовала в полковнике командную жилку и чисто женским взглядом за внешностью светской дамы разглядела строгого начальника. Но в этот день Нина Викторовна была в хорошем настроении. Она легко и не принужденно вошла в наш разговор, рассмешила загрустившую Ксению, рассказав несколько забавных случаев из своей богатой приключениями жизни. Антонова была хорошим психологом. И легко умела управлять настроением людей, с которыми вступала в контакт. В работе у неё такая. Ксения рассказала нам о железнодорожной катастрофе в Барках в 1888 году, когда царский поезд на полном ходу сошёл под откос. Удар был такой силы, что проломило вагонную стенку, и в пролом выбросило на откос земляной насыпи малолетнюю великую княжну Ольгу. А маленького великого князя Михаила Из-под вагонных обломков доставал сам император Александр III с помощью солдат. Во всём поезде уцелело только 5 вагонов. Всего при крушении поезда погиб 21 человек и 37 были ранены. Мы с Ниной Викторовной сочувственно повздыхали и утешили Ксению тем, что и в нашем 21 веке случаются подобные трагедии. Но потом наступило время обеда. Хозяйка дома отправилась к своему большому семейству, а мы с Антоновой стали прикидывать, что нам делать в ближайшее время. Нам, как воздух, нужна была связь с Дальним Востоком. Мы отправляли зашифрованные телеграммы во Владивосток и Порт-Артур, но этого было мало. Мы решили, что нужно развернуть стационарную радиостанцию, а точнее, полноценный радиоузел, чтобы поддерживать канал связи с эскадрой Ларионова. По моему мнению, лучшего места, чем Новая Голландия, не найти. Во-первых, рукой подать до дворца великого князя Александра Михайловича, а во-вторых, место это изолированное, так что попасть на остров для посторонних будет затруднительно. И в третьих, первая мощная радиостанция в Петербурге была развёрнута именно в Новой Голландии. Произошло это событие накануне Первой мировой войны. Я решил не откладывая в дальний ящик заняться решением проблемы связи. Переговорил я с управляющим дворцом Дмитрием Семёновичем, поинтересовавшись насчёт прислуги. Он сказал, что хотя кое-кто и ворчит от того, что с приездом гостей и введением некоторых строгостей и ограничений жизни у них стал не такая вальготная. В целом народ всё понял правильно. Новых контактов с людьми вне дворца не появилось, подозрительно в поведении кого-либо из прислуги не замечено. Я не стал говорить нашему милейшему Дмитрию Семёновичу, что в некоторых помещениях мы установили жучки и прослушиваем разговоры слуг великого князя. Ничего криминального в их разговорах мы не обнаружили, кроме факта кражи стопником двух бутылок вина из великокняжского винного погреба. А потом снова появилась Ксения. И торжествующе заявила, что связалась по телефону с Саничком Дворцом и попросила свою мать навестить её. Мария Фёдоровна, уловив в голосе дочери тревогу, быстро согласилась и сегодня вечером обещала быть на Мойке. Я немедленно поставил в известность о предстоящем визите Нину Викторовну. Разговор с достуча императрицей мог быть для нас сложным. Дело в том, что со слов Ксении та отрицательно отнеслась к смене внешнеполитического курса своего коронованного сына. К Франции Марье Федоровна издавна относилась с симпатией, а вот к Германии наоборот. Она не могла простить Пруссии унижения ее родной Дании. Кроме того, она покровительствовала Витте, которого Николай II отправил в отставку. Так что беседу с Марье Федоровной надо вести тонко, найти чувствительную струнку в ее душе, чтобы она приняла нашу сторону. В противном случае, вместо союзника мы можем получить недоброжелателя, к тому же обладающего немалыми возможностями. чтобы сильно сложнить нам пребывание в Санкт-Петербурге. Мы приняли единственное правильное в данном случае решение давить на ее материнские чувства, рассказав о печальной судьбе ее детей, которые в нашей истории погибли из-за сделанных ими ошибок. Мы с ней и Викторовны стали подбирать материалы и документы, которые могли бы нам пригодиться во время беседы. Естественно, был приготовлен и ноутбук, наш главный козырь.